знамение. Марго пошла к мужу. Она пожертвовала преимуществами, которые ей давало обиженное самолюбие, и сделала первый шаг, хотя утром Генрих и покинул ее в гневе. Но его можно извинить, ибо мужчина вообще безрассуднее женщины. А кроме того, она не могла не признать, что, говоря по совести, у него были основания негодовать, и на ее прежние любовные связи «Хотя все это теперь позабыто, и на кое-что другое. Другое значительно хуже, и хуже главным образом для нее, а не для него, ибо у Генриха нет такой твердой уверенности, как у Марго, что его мать отравлена ее матерью. И все-таки ей удалось загладить это злодеяние, и грозное препятствие, неизменно встававшее между ними, теперь устранено. Она спасла ему жизнь». Марго боролась за жизнь Генриха, призванная к этому посланным ей свыше откровением. Она победила, и окрыленная торопилась получить заслуженную награду. Тем временем Генрих искупался, переоделся, и он сам и его комната были продушены благовониями. Когда Марго вошла, во взгляде, которым он ее встретил, было такое же горячее желание, как и в ее глазах. Кровь у обоих закипела, их охватил единый порыв, и они чуть не кинулись друг другу в объятия. К сожалению, в комнате был третий, малый ростом, но веселый поэт и друг Генриха Агрипп. — Благородный Агрипп, — заявила королева Наварская, — дайте мне возможность сообщить королю, моему повелителю, важную государственную тайну. Добинье любезно ухмыльнулся. Однако перед тем как удалиться, отвесил три поклона вместо двух: первый королю, второй королеве и третий королевской кровати. Молодая чита от души рассмеялась, а Генрих сказал возлюбленная королева: "Я сильнее сгораю от желания проникнуть в вашу великую государственную тайну, чем вы полагаете". При этом он бросил взгляд на ложе но все-таки пусть Агриппа закончит свое сообщение. Он узнал об удивительных предзнаменованиях. Не предзнаменования, сир. Я этого не говорил. Просто небольшие происшествия и приметные мелочи повседневной жизни. Неужели в Париже такие случаи происходят повседневно, Агрипп? Скажите сами, дорогая королева, Разве здесь действительно на каждом углу собираются толпы народа, чтобы послушать ваших священников, которые громят ревнителей истинной веры? Стоит поп на тумбе или на ступеньке и приказывает душить и вешать. И вдруг все срываются с места, потому что заметили какого-то гугенота, отставшего от своих. Несчастный старается удрать, но толпа сбивает его с ног и расправляется с ним. «И это, по-вашему, мелочи повседневной жизни?» Ее лицо покрылось смертельной бледностью. «Дело обстоит хуже, чем я думала. Смотри, Марго, опасность приближается. Сейчас захлопнутся ворота. Бежим отсюда. Мы втроем должны бежать». Поэтому-то ей и было все равно, кто тут еще, кроме них двоих. Генрих, возлюбленный мой повелитель, послушайте меня. Сегодня же вечером, когда улицы опустеют, мы с вами уедем в Англию. Он хотел было возразить, но она остановила его движением своей прекрасной руки. Генрих, возлюбленный мой повелитель, поймите же, насколько все это между собой связано. Спокойствие в Париже зависит от победы во Фландрии, а победа зависит от английского золота. Победа господина адмирала будет победой протестантов, но под его командованием сражаются и ваши, и наши войска, ведь это конец вражде между нами и вами. Тогда уж никому не будет дозволено проповедовать с уличных тумб, поэтому мы оба должны отправиться в Англию на самом быстроходном судне. Благодарю тебя, но нет, мы не бежим, ты не бежишь. «Дай мне сказать, Генрих, возлюбленный мой повелитель, ведь мы не бежим, мы выполняем важнейшее поручение. Сам Калиньи этого требует, ради успеха нашего дела!» В своем страхе за Генриха она все это придумала. Находившееся в комнате третье лицо, готово было издать недоверчивое мычание, может быть, даже свистнуть, она вовремя остановила его властным взглядом. И он повиновался, он промолчал. Король спросил, «А ты как думаешь, о Агриппа?» И поэт ответил, «Я думаю, что любовь прекрасной принцессы — это драгоценнейшее сокровище на свете». Но честь выше любви, сейчас же слышит Генрих ответ своей воспитанной в строгости души. И религия выше. Он тут же добавляет, «Все зависит от адмирала, пусть сам повторит мне свое поручение». Так и будет, — кивает прекрасная принцесса, — но про себя она твердо решила не допускать до объяснения со старым еретиком. Она ведь в совершенстве владеет тем искусством, каким можно удержать подле себя своего возлюбленного повелителя до того часа, пока они не укатят в дорожной карете, и все останется позади. Агриппа Дубинья наконец подчиняется данному ею знаку и уходит. И тотчас оба, задыхаясь от нетерпения, открывают друг другу объятья. С опозданием явились они сегодня к праздничному столу, а следовало им прибыть точно в три раньше своих гостей, которых они должны были принимать, ибо этот обед давал во дворце герцога Анжуйского, «Король Наварский». Они же присоединились к обществу, когда оно было уже возбуждено. Увидев их, оно снова притихло. В течение трех-четырех часов гости ели и пили. Мясо всевозможных животных, вина всех лос. Но настроение не менялось. Пока речь шла обо всяком вздоре, шумные разговоры не прекращались. Однако при малейшем намеке на происходившие в городе события или многозначительном взгляде те, кто был умен и осторожен, умолкали. Кроме того, присутствующие пересчитывали друг друга. Еще одно из тех занятий, которым они предавались тайком. Оказалось, что первый дворянин Демио Сен, лежит в постели. Он будто бы мучится коликами в животе. Несколько дворян-протестантов так и не удалось найти. Вероятно, они спешно покинули Париж. «Все это знаменательно», — обратился сидевший в конце стола Дюбарта к Дюплеси Морнею. «Но наиболее удивительно — непонятное терпение и миролюбие тех, кто еще остался. Третий вечер продолжается брачный пир, и, мне кажется, эти несчастные совсем обессилели». Они уже не в состоянии вскочить со своих мест, поделиться на две враждебные кучки и откровенно обменяться угрозами. Даже ненависть успела уснуть в иных душах или, готовая к прыжку, притаилась в самой глубине. Мурней сказал в ответ, «Мы все еще не решаемся превратить эту страну и это королевство в кровавую падаль, которую будут грызть» все хищники земли. Готы подхватят то, чем пренебрегут гунны, а вандалы — то, чего не дожрут готы. Так говорил добродетельный Морней, доводя, как обычно, свои мысли до крайности. А кругом люди все еще пересчитывали друг друга. Не хватало и кое-кого из католиков, в том числе капитана Денансея. По слухам, он был занят в Лувре, Чем неизвестно, вернее, об этом не говорили. Отсутствовал также некий господин Демурвер. Многие вспоминали его необыкновенно острый нос и глаза, поставленные почти рядом. «Вот пес!» — воскликнул герцог Гис с благородным негодованием. «Я же вытащил его из-под своей кровати!» «Он уверял, будто хотел просить меня о какой-то милости». Но кинжал, который оказался при нем, что-то мало имеет общего с милостями. Возмущенный Гис сказал все это настолько громко, что Карл IX и Генрих Наварский, сидевшие друг против друга и неподалеку от него, легко могли бы его услышать. Однако Карл вел себя слишком шумно. То обстоятельство, что он взял верх над мадам Екатериной, сын счел это самостоятельно одержанной победой, совсем скружила ему голову. — Наварра, — заявил он, — здесь не место говорить о таких вещах, но ты твоя милая должны поставить за меня толстенную свечу, ведь я твой заступник. Без меня твоя жизнь гроша бы теперь не стоила. Я ведь друг тебе, Наварра. Сестра приказала налить ему вина, чтобы он замолчал, Иначе он еще всем разболтает, что она и ее муж сегодня вечером уезжают в Англию. Но стакан вина навел его на разговор о своей необычайной любви к коленьи и восхищении своим вторым отцом, вернейшим из его подданных и лучшим из его слуг. Послушать короля Франции так выходило, будто мир между партиями уже подписан и прошлое позабыто. Дюбарта на своем конце стола сказал, «Господин адмирал тоже так считает, несмотря на все полученные им предостережения, но его взгляд разделяет только Карл IX, и это меня тревожит. Тот, кто вдруг без видимой причины перестает замечать людскую слепоту и злобу, подвергает себя большим опасностям». Вернее, он над собой уже поставил крест. Дюплис Симорне ответил, «Друг мой, если бы в эту минуту сюда явился Иисус, с которой из двух партий он сел бы за стол, он не смог бы выбрать, ибо одни жаждут зла не меньше, чем другие, и в сердцах не осталось даже искорки любви ни у нас, ни у них. Признаюсь я, опасаюсь даже самого себя» ибо и меня тянет на резню. Мы знаем тебя, Филипп. Ты любишь крайности только в мыслях. Крайности существуют в мире еще до того, как они рождаются в моем уме. А ты считаешь дюборта. Здесь можно сохранить здравый рассудок. Что касается меня, то я намерен отдаться воле морских ветров, и если я утону, пусть ибо в замке Лувр назревает кое-что похуже. — Ты едешь на корабле? — Да, в Англию. — Выжимать деньги из Елизаветы. Его высоколобое сократовское лицо сморщилось еще презрительнее от пренебрежения ли к английскому золоту или к своей удаче. Он не привык обманывать самого себя и понимал, что счастье выпало ему помимо его воли, и сама судьба хочет убрать его отсюда. Мадам Екатерина призвала меня к себе. Мне должно ехать вместо моего государя, а ему надлежит остаться, ибо нужен ему сейчас не шаткий корабль, а спокойная опочивальня. На самом же деле только он один в состоянии укротить волнение умов и помешать взрыву а мой ум, о друг, могут охладить лишь морские глубины, и мне остается только надеяться, что в них я и погружусь. Смиренно закончил он, хотя ему предназначено было прожить еще пятьдесят один год, а многим из тех, кто сейчас окружал его, меньше пяти дней. Сказанное им, он вовсе не считал это тайной, было подслушано, и по-своему истолковано целым рядом лиц, в том числе молодой фрейлиной Десов. Подружка Марго воспользовалась первым же случаем, когда король Наварский покинул свое место подле королевы и все ей выложила. При этом ее глаза блестели. Она находилась в той паре, когда иные отвечают на улыбку жизни особенно пленительным расцветом. Ее личка, которому с годами было суждено заостриться, Под влиянием новости, которую она сообщила, приобрело какую-то необычайно одухотворенную прелесть. «Мадам, ваша милость, Марго!» — обращалась она то и дело к королеве Наварской, не уставая восхищаться тем, как мужественно и вместе тактично ведет себя король Наварский. Он все же ухитрился остаться здесь, и чтобы остаться, пошел даже на то, чтобы обмануть свою королеву. Так, по крайней мере, уверяла подружка, расхваливая его. Ведь мужская честь требовала, чтобы он всем пожертвовал долгу, даже любовью. При этом Шарлотта думала, теперь вы целый день лежите вместе, но когда-нибудь очередь дойдет и до меня, мне очень любопытно это испытать. Если добрая Марго узнает, что он уже ей лжет, она изменит ему раньше, а потом он изменит ей со мной. Марго же, слушая ее, думала, завидует. «Мое счастье превосходит все, что можно себе представить. Плохо то, что я не умею его скрыть. Я поступила бы разумнее, спрятав от всех свое счастье, уехав в какое-нибудь путешествие, пусть даже далекое и опасное. И, может быть, удалось бы все-таки привести его обратно целым и невредимым, тогда как здесь... Я не знаю, что задумала моя мать, но сама-то она отлично знает. Поэтому у нее все-таки есть лишний козырь против меня. Если то, что болтает, это сов. Правда, значит, мадам Екатерина вбила в голову моему милому Гагеноту, что его Морней успешнее, чем сам король сможет выпросить в Англии деньги. Нет, тут другое. Только теперь я вижу, что отговорки придуманы самим Генрихом но заметила лишь потому, что подружка незаметно натолкнула меня на догадку. Он посылает другого, чтобы мы могли остаться здесь. Он слишком храбр и не будет прятаться от опасности. Он любит столь сильно, что мы не можем надолго покинуть нашу комнату. Вот что думала Марго, волнуюсь и духом, и плотью. Ей казалось, что, пожалуй, следует снова предстать перед старой королевой, Но она медлила, хотя чувствовала, что сроки проходят, и что она, в сущности, уже отреклась от всего, не имеющего отношения к любовным ночам и к их радостям. «Сердце мое! Прелестная любовь моя!» — думал Генрих теми словами, которые он произносил вслух для нее одной и только в редкие минуты. Одновременно он, отойдя в сторону, вел со своим кузеном Конде разговор о сестре. Ради этого он и оставил свою королеву, как полагал, на несколько минут, а вышло очень надолго. Конде сказал ему, что сам отсоветовал Екатерине выходить из дому. «В Париже неспокойно, народ ждет событий, благодаря которым он надеется на свой лад встряхнуться, что до меня, то я бы приструнил его не тогда, когда страсти разгорятся» а пока он еще только вожделеет, но колеблется. К счастью, тебя не спросят. Мы намереваемся посягнуть на испанскую всемирную державу, и Париж не может быть спокойным. Народные волнения можно направить в любую сторону и даже извлечь из них полезное и доброе. На то мы и государи. Моей сестре все-таки следовало быть здесь, раз я праздную свою свадьбу. Брат настаивал на своем, ибо отлично понимал, почему именно она не явилась. Он не захотел поступить так, как, по ее мнению, того требовал последний наказ их матери, то есть не покинул Париж и не повел ревнителей истинной веры на штурм французского двора. Вместо этого он отрекся от своей силы, и предназначенной ему судьбы, чтобы иметь возможность любить принцессу Валуа. И этого сестра ему не простила. Он обманул ее надежды, как брат и король. В лице юной Екатерины он оскорбил мертвую Жанну и пренебрег ее волей. Кроме того, его сестричка ревновала взрослого брата к другой, которую он целует. Генрих знал Катрин как свою плоть и кровь, На самом деле от него ничего не укрылось. Он отрицал все это лишь перед Конде, а не перед самим собой. Он сказал, «Моя сестра ошибается, кузен, и когда я уеду, объясни ей, что она не права. Я все-таки покидаю Париж, а тем самым выполняю ее желание и последнюю волю нашей матери. Правда, я вернусь из Англии не с войском, но с золотом. Ты...» «Согнувшись под тяжестью мешков, словно вьючный осел?» — спросил кузен недоверчиво. И хорошо, что он выказал недоверие. Так, по крайней мере, ему удалось скрыть свое презрение. В эту минуту к ним подошел Филипп Мурней. «Я буду изображать осла вместо вас, Сир». Он вытянул шею и заревел. «Золотой осел! Сказочное животное!» Но слишком драгоценный груз введет небеса в искушение, они разобьют волнами обшивку судна и утопят осла. Предзнаменования говорят мне, чем все это кончится. Ваша жизнь, Сир, несравненно дороже. За нее платят большие деньги. И вы верно знаете, кто, — докончил он в полголоса и указал на стену. За ней находилась та рука, которая направляла все, а, следовательно, и это дело. В таком случае я не еду, тут же решил Генрих. И даже лучше, если я не поеду, тем скорее я стану хозяином собственных решений. Если мы с господином адмиралом объединимся, мы станем сильнее. Во всяком случае, у тебя есть Марго, закончил Конде. Как раз об этом подумал и Генрих, он испугался и смолк. «Филипп Морней поклонился более церемонно, чем было принято между ними Сир. Прошу вас теперь отпустить меня. Но так как отъезжающий подобен умирающему, соблаговолите выслушать мое завещание. Вас задерживают здесь, чтобы остальные ничего не заподозрили, и заблаговременно все сразу, одним сильным отрядом, не вырвались из города». Только так они могут еще благополучно унести ноги, иначе никак, а ведь у них есть чувство самосохранения, словно у животных, которые стараются убежать подальше от места убоя. Прислушайтесь к разговорам вокруг вас, и вы услышите от каждого из наших людей, что он предпочел бы находиться как можно дальше отсюда, и медлит лишь потому, что вы не оказываете сопротивления надвигающимся на вас событиям. Ты, Филипп, от имени адмирала сочинил блестящее послание к королю Франции, утверждая, будто его подданные по самой своей натуре только и жаждут, что убивать да грабить, если не чужих, то хотя бы друг друга. Вот и теперь ты волнуешься и опять преувеличиваешь. «Колиньи уверен в дружелюбии короля. Он еще спокойнее, чем я, иначе зачем бы он здесь оставался? Он остается, ибо его ждет могила. А тебя ожидает брачная постель». Тут толпа захмелевших гостей разлучила их. А когда Генрих попытался снова отыскать своего друга, тот уже исчез.